Глава восьмая. Снова расплата. И вновь я очнулся в кровати в доме Глемы и Крега. Тело плохо меня слушалось, ощущалась ужасная тяжесть и жажда. Меня мучила невыносимая жажда. Сейчас мысль, что в моём рту когда-то была слюна, казалась абсурдной. С трудом разлепив пересохшие губы, я прихрипел: "Воды". Около меня тут же возник Сайраш, который, как оказалось, всё это время дремал рядом. Поднеся к моим губам кружку с водой, он бережно приподнял мою голову и начал аккуратно поить. Какое же это было блаженство! Выпив всю кружку, я почувствовал, как вода вдохнула в меня новые силы. покачав головой Сайрашу, показывая, что больше воды не надо, я спросил: "Ну, и чем всё кончилось?" "Конечно же, мы победили. Твоя магия слёз это просто чудо, Темен". Он с восторгом посмотрел на меня. Я как будто ощущал прикосновение Арташа от каждой волны. "Сайраш, не увиливай", тихо рассмеялся я. "Если бы не победили, то сейчас были бы не здесь. Какой ценой?" 30 бойцов среди орков. ответил ящер. Я откинулся на подушку и застонал, закатив глаза. Я вполне отдавал себе отчёт в том, что сделал всё и даже больше, но всё равно было печально. Печально осознавать, что эти 30 больше не вернутся домой, не приласкают своих жён, не обнимут своих детей, в то время как другие вернутся и принесут домой трофеи. Разумеется, никто и никогда не станет смеяться над теми, кто потерял родителей и растёт без отца или матери. Ребёнка за такие слова жестоко выпорот кнутом, а взрослому так вообще язык оторвут. Налегче ли от это того самим детям? Темен, не мочи себя лишними мыслями. Сайрашу утешающе похлопал меня по плечу. Это война, и это хороший показатель по сравнению с тем, как всё могло быть. Не окажись тебя здесь. Нельзя спасти всех. Я понимаю, грустно кивнул я. Ну а с варварами что? Плен было взято около сотни из целой тысячи. Два корабля так и не причалили к берегу, оба уничтожены ураганом наших магов. Все прочие были перебиты во время схватки. И что с ними сделают? Сомневаюсь, чтобы орки стали содержать такую ораву пленных. Верно. Так что пленным предоставили выбор. Либо покончить жизнь самоубийством, либо их отвезут на Комариный остров. Разумеется, все выбрали быстрый суицид. И как же они похоронили такую груду тел? недоуменно спросил я. Массовая кремация, дракон постарался, за что орки были ему очень благодарны. Правда, теперь там ещё около месяца будет пахнуть. Ну лучше уж так. Мне бы надо пойти. Никуда идти не надо, Демен. Ты ещё очень слаб. Тебе нужен отдых. И он успокаивающе замерцал глазами. Опять ты за своё, успел проворчать я перед тем, Как провалиться в сон. Когда я проснулся в следующий раз, в комнате уже никого не было, но неподалёку стоял стакан воды. Чувствуя себя куда лучше, чем во время предыдущего пробуждения, я решил притянуть к себе воду магией. Поднял руку, сконцентрировался и ничего не произошло. Я опешил. Как это возможно? В чём дело? Я повторил жест, но без результата. В недоумении я посмотрел на свою перчатку-тыровку и охнул. Вместо яркой синевы на руке осталась лишь бледная тень, контуры которой и на солнце-то не сразу увидишь. На глаза навернулись слёзы. Не хотелось верить, но безжалостный прагматичный мозг делал выводы вне зависимости от моего к ним отношения. Значит, такова цена за спасение архипелага. Значит, так тому и быть. Магический дар одного человека мелочь по сравнению с сохранёнными жизнями. Мир дал, мир забрал обратно. Это честно. Мой разум утешал себя этими правильными мыслями, но на сердце всё равно была горечь. Больше никогда я не смогу использовать магию воды. Больше никогда не смогу ощутить её текучесть, подвижность, непостоянство. Больше не смогу с её помощью защитить тех, кто стал мне дорог. Никогда. Наверное, так себя чувствуют воины, потерявшие руку и больше не могущие поднять оружие на защиту своих земель и своей семьи. Так чувствуют себя бегуны, танцоры, конкоберцы. которые лишаются ног и оказываются пригвождёнными к инвалидному креслу. Так себя чувствуют ангелы, когда лишаются крыльев. С горя я попытался обратиться в Тайсиана, но и это мне не удалось. Казалось, ещё несколько секунд, и я впаду в первую в своей жизни истерику, настоящую, со всеми положенными воплями, рыданиями и деструктивными действиями по отношению к окружающему миру. Я использовал интуицию. Слава всему святому, хоть она у меня осталась. Детальный анализ моего тела дал следующие результаты. Во время боя я отдал все силы. Если бы я был в человеческом обличии, элементарная усталость держала бы меня, но в водном обличии эти ограничения не работали. Более того, для отражения последней волны моей крови я использовал все остатки силы воды, да ещё добавил к этому свою божественную связь с Арташем, разрыв которой тоже произвёл значительный выброс так необходимый на тот момент силы. Что ж, сам виноват. «Зажрался? Возомнил о себе черти что? Решил, что можешь сунуть нос в любую проблему, и тебе ничего за это не будет? Так вот, получи!» В это время в комнату вошли Тхас и Вогнер. «Как ты себя чувствуешь, Дэмиан?» спросил Орк, подходя ближе. «Все в полном порядке, Тхас, спасибо», ответил я безжизненным голосом. «А почему у тебя такие красные глаза?» спросил Вогнер. «Это не имеет значения, Вогнер». Как объект, который должно доставить в храм, я совершенно не пострадал. На что ты намекаешь? удивлённо спросил командир. Ни на что. Сущие пустяки. Просто я больше не мак воды, и я больше не Тайсян. Я теперь никто. Около 30 секунд Хас и Вогнар переваривали информацию. Но ты же не хочешь сказать, что? начал орк. Я уже всё сказал. Сейчас я хочу помолчать, холодно сказал я. Но Демэн, Вогнер, пожалуйста, оставь меня в покое. Мой голос уже отдавал сталью. Ты не должен. У меня плохо с голосом, Вогнер. Я же сказал, оставь меня в покое. Вогнер окаменел. Впервые за всю историю наших отношений я поднял на него голос, но сейчас мне на это было плевать. Нет, не плевать, так нельзя. Прости меня, пожалуйста, прошептал я. Но сейчас мне правда нужно побыть одному. Он без эмоций посмотрел на меня, встал и вышел за дверь. Яс открыл рот для того, чтобы что-то сказать, но встретив мой взгляд, здраво оценил ситуацию и поспешно вышел вслед за Вогнером. Я же упал лицом в подушку и снова заплакал. Впрочем, толком спустить пар мне не удалось, так как в комнату вернулись трое моих сожителей. Они были изрядно навеселе, так что на меня особого внимания не обращали. Мне не состояло труда притвориться спящим, так что и они в свою очередь сильно шуметь не стали. Я просто слушал их рассказ о том, как они видели битву со своей стороны, как Орк с Фениксом на груди получил смертельное ранение и как его исцелило через несколько секунд. Пару раз запали, он даже дружески ткнул кулаком в бок и хлопнул по спине, совсем забыв о том, что я якобы сплю. И ему было неизвестно, что слова их ранят меня сильнее раскалённых стрел, потому что всё это исчезло навсегда. А потом я и сам не заметил, как сознание, полностью опустошённое, свалившимся на меня горем, вновь погрузилось в сон. Когда я в очередной раз проснулся, то понял, что в комнате остался совершенно один. Сегодня, как подсказывают мне мой последний талант, должна была состояться похоронная церемония, после которой все приезжие отправятся по домам. Я встал, оделся и потихоньку выскользнул из дома. Осознание собственной бесполезности, отступившее было, когда я получил магию воды, снова начало жечь меня судбойной силой. И я намеренно выбрал тропу, на которой никого не было. вышел из деревни и пошёл вдоль моря никто не должен увидеть моих слёз все горюют по погибшим по тем что отдали жизни за свой дом так что в противовес этому моя потеря жалкий пустыак скажет каждый и будет прав но я ничего не могу с собой поделать жалость к себе пронзает меня раз за разом и я не могу остановить слёз значит меня не будет на похоронной церемонии если я не в состоянии унять жалость к себе И воздать почести тем, кто их действительно заслужил, то мне там и не место. А вот и тот самый камень, возле которого я впервые познакомился с Сенсатом. А теперь его нет. Он оказался в числе тех 30, которые не пережили боя. А накануне он дал мне свой деревянный браслет, похожий на чётки, и сказал: "Это тебе на удачу". Тогда я был так сконцентрирован на своей задаче, что едва нашёл силы сказать спасибо. Не помогла мне твоя удача, Сенсат. Как не помогла она и тебе? Я снова затрясся в беззвучном рыдании. Не знаю, сколько времени я так просидел, возможно, прошла целая вечность, а, быть может, не прошло и пяти минут, как кто-то положил мне руку на плечо и обернулся и увидел до боли знакомого орка с пауками на щеках. Не говоря ни слова, он обошёл камень и сел около меня. «Демен!» — тихо начал он. «Я знаю, почему ты здесь. Ведь ты мыслишь точно так же, как Демен. А своего братишку я знал куда лучше, чем даже он сам знал себя. Но на самом деле ты достоин куда большей жалости, чем все погибшие. Они умерли, защищая свой дом, и от более высокой чести для орка. Их души покинут этот мир и обретут достойное посмертие. Гораздо хуже приходится тем, кто выживает, кто остаётся калекой. Как орк, который потерял руку или ногу и никогда больше не сможет взять в руки оружие. Хотя мы горки и живём по другим законам, мы тоже всё понимаем. Никто не станет тебя корить или осмеивать за твои слёзы. Никто тебе не скажет ни единого слова, особенно после того, как твоя жертва предотвратила столько смертей. Я молчал. Слова Тхаса немного облегчили боль, но всё равно было чаяно невыносимо даже думать об этом. Хотелось изувечить себя, содрать с себя кожу, пустить кровь в конце концов, только бы вернуть себе свои способности. От безумия меня удерживало несколько маленьких островков, одним из которых было осознание того, что моя миссия ещё не окончена, и я должен был дойти до храма, и что не менее важно, сохранённой силой интуиции, иначе абсолютно всё, что было сделано до этого, окажется напрасным. Ты должен присутствовать на похоронной церемонии Дэймен. Все орки от тебя этого ждут. Если ты не будешь там, ты нанесёшь им большую обиду. Пожалуйста, Ради меня и ради всех тех, кого ты спас. Я не отвечал. После приступа безумия на меня накатило равнодушие. Кх стал. Я поднялся за ним. Он внимательно глянул на меня и пошёл в деревню, и я не отставал. Вот и деревня. Пустынные улицы производят гнетущее впечатление. Мы шли невыносимо долго, наконец вышли к противоположному берегу, где собрались все без исключения. Моя команда расположилась в правой части площади. Дракон сидел слева. Его попросили оказать честь и проводить павших бойцов в последний путь. Надо сказать, что кремация это типичный способ орков хоронить своих. Так они избавляются от необходимости делать огромные кладбища и ограждать себя от проблем с нежитью. Мия, Ари, Райлис все смотрят на меня. Все без исключения смотрят на меня. Вот я вижу взгляд Кэлы, она потеряла отца, а её взгляд ничего, кроме теплоты и поддержки. И я не вынес, и отвернулся. Если бы она только знала, на что я был готов полчаса назад ради возвращения своих сил. Нет, я бы сгорел со стыда. Наконец, Тхас остановился, и я по инерции врезался в него. Ко мне подошёл Сайраш и обдряюще приобнял. Отчаяние, ледяными иглами пронзавшее меня, немного ослабило хватку. Дождавшись, пока мы с Тхасом займём свои места, Некханс командовал: "Мы готовы, Харгас. «Прошу тебя, приступай!» Дракон подошел к тридцати телам, бережно выложенным вдоль берега и одет их в свои лучшие одежды. Невероятно, но орки сумели позаботиться о телах так, что ни за что не скажешь, что они мертвы. Казалось, они просто прилегли отдохнуть после тяжелого труда. На лицах полная безнятежность. Ни на одном не было гримасы ужаса, страдания, страха, ненависти, лишь гордость, сумевшая переплестись в бесконечном танце со смирением. Гергас выдохнул, и трице тело мгновенно охватило пламя. Но не простое пламя. В нём был не только красный цвет, но и, как бы невероятно это ни звучало, противоположный ему зелёный и синий, и всполохи фиолетового. Больше всего такому пламени подошло бы название радужное. Это было пламя жизни, шепчет мне интуиция. Не та магия, что творят маги огня, но истинный огонь. Такой пламень дарует новую жизнь. И потому-то тела погибших приняли его с такой радостью и почти мгновенно сгорели дотла. А я, зачарованно смотря на этот огонь, ощутил, как лёд в моей душе дал трещину. А потом Гнягхан начал речь обо всех правильных вещах, таких как честь, гордость, отвага и готовность защитить свой дом и свою семью. Напомнил о необходимости всё время держаться вместе и выразил обеспокоенность таким внезапным и таким продуманным вторжением, который не венчался успехом по чистой случайности. Упомянул Харгоса и поблагодарил его. Я со сжимающимся сердцем ждал, пока прозвучит моё имя. И вот, и наконец Демен, также именующий себя Дамяшем, поистину день, когда он постучался в двери нашего дома, стал для нас судьбоносным. Он предупредил о вторжении. Он убедил нас использовать все имеющиеся силы. Он в одиночку Сдержал целый корабль магов кровью. Если бы не он, мы бы сейчас здесь не стояли, а на коленях в цепях рашейниках плыли на юго-запад и ожидали бы самой ужасной участи, участи раба, которому суждено окончить свои дни на жертвеннике. Если бы на этом речи окончилась, но нет. Орки верны себе до конца, они честны до конца, и они обязательно скажут всё, что по их мнению должно быть сказано. К сожалению, Дэмион во время этого боя пожертвовал гораздо большим, чем каждый, кто остался в живых. Он потерял свою вторую сущность, сущность Таисиана, а также полностью лишился своих способностей к магии воды. Никто из защитников, кто остался в живых, не принес больше жертвы. Мы, орки, никогда этого не забудем, и любой дом на архипелаге Тигрового Глаза всегда будет для тебя открыт. Ты хочешь что-то сказать? Гнекхан, это лишнее, начал был Атхас, но я поднял руку, прося его замолчать. Нет, Атхас, я скажу. Платит. Я прекрасно помню, как работают эмоции человека: отрицание, гнев, печаль, равнодушие. Вот только последним шагом будет смирение. Не дождётесь. Медленно я поднялся на трибуну и встал возле Гнекхана. Также медленно поднял голову. Все без исключения смотрели на меня. Но пламень жизни дракона волшебным образом подействовал и на моё сознание. Внутри ледяного айсберга отчаяния затеплилась крохотная искра того, что имеет свойство умирать последним надежда. Я собрался с духом и начал: "Не буду многословен. Для меня огромной радостью является то, что я сумел оказать помощь в предотвращении катастрофы, что большинство из вас вернётся домой и сможет рассказать своим детям историю об этой славной битве. Сражаться с вами Его ощущение вас для меня было огромной честью. Но ну а что до моей потери? Я опустил голову, ощущая, как искра надежды начинает разгораться с новой силой. Глубоко вздохнул, поднял взгляд и продолжил. Путешествия по этому миру научили меня одному: нет ничего невозможного, и в моих силах всё изменить. Я дышу, значит, я живу. И я не сдамся. Я не опущу рук и не буду оплакивать того, что было. Я буду искать способ вернуть утерянное. и я его обязательно найду. Поэтому я вместе со всеми отдаю последние почести тем, что погибли, защищая свой дом. Я знаю, что вы приготовили прощальный пир в их честь. Так давайте проведём его так, чтобы ушедшие ещё долго помнили о доме, за который они положили свою жизнь». Восторженный рёв послужил мне ответом. Кричали все без исключения. Орки, моя команда, Сайраж, даже дракон в знак одобрения исторг в небо поток ярко-синего пламени. Я слез с помоста, И по пытался было пойти, но меня тут же схватили и понесли в известном направлении. Занятно. После школьного выпускного у меня батулай не было, несмотря на то, что мешал я тогда всё, что можно и нельзя. Интересно, как будет теперь? Там вроде градус понижать нельзя.